Глава 136 Мы здесь все-таки не одни. Штефан Ратсингер стоял на балконе храма неба и завороженно осматривал абсолютно сферический зал. Святилище пятой стихии поражало сложностью конструкции и красотой исполнения. Немец даже в какой-то степени восхитился сетитами, которые смогли сохранить это чудесное сооружение до наших дней невредимым, чтобы теоретически любая душа могла насладиться его великолепием. Вспомнив удивление Ковальского и Алисы устройством египетской солнечной системы, Ратцингер лишь хмыкнул. Несмотря на свою приверженность геоцентрической системе, которую весь мир знал под названием Толемеевой, Египтяне намного опережали в своих познаниях другие цивилизации древнего мира. Да, они признавали лишь пять планет, а также Солнце и Луну. Подойдя к самому краю балкона, Ратценгер пристальнее вгляделся в очертания вращавшихся в полумраке каменных сфер. Каждая из них была заключена в округлую клетку, состоящую из металлических квадратов. Координатная сеть широта и долгота. Несмотря на то, что первые упоминания таких понятий, как широта и долгота, относятся к эпохе Древней Греции, ибо греки в силу особенностей территориального расположения своей страны были великими мореходами, Ратценгер допускал, что египтяне могли додуматься до такого раньше. Ведь не зря же многие великие древнегреческие философы и по совместительству астрономы получили образование у египетских жрецов, особую касту которых называли толкователями часов. Математики Пифагор и Фалес, историк Платон и многие другие переняли свои знания у древних египтян. Это же относилось и к Клавдию Птолемею, создателю всемирно известной геоцентрической модели Солнечной системы, использовавшему выкладки египетских жрецов для объяснения сложных траекторий движения планет в своем трактате «Альмагест». Как и их египетские учителя, древние греки знали всего о семи небесных телах, которые были представлены в этом зале, у самого центра которого, почти вплотную к круглой каменной плите, олицетворявшей Землю, вращался Меркурий, планета Сета, изображавшаяся порой в виде человека с двумя лицами, отдавая дань уважения двойственности великого покровителя хаоса. Великого воина, защитника бога Солнца Ра от змея Хаоса Апопа, и в то же время коварного убийцы брата Асириса и узурпатора трона Египта. На Северном полюсе каменной сферы Рацнгер смог разглядеть небольшую фигурку знакомых очертаний. Второй от земли вращалась Венера или пересекающая звезда, полюс которой венчало изображение цапли. Третий была Луна со знакомым всем современным людям символом – серпом полумесяца. На следующем за ней солнце, раскаленным пламенем спрятанной внутри жаровни, Рацингер разглядел знак Скоробея, чей шарик навоза египтяне сопоставляли с главным небесным светилом. То, как Скоробей откладывает в его сердцевину потомство без участия самки и навело их на мысль, что бог солнца Ра являлся демиургом. Последними тремя планетами, которые преграждали путь к центру мироздания, были Марс, Красный Гор, с соколом на верхушке, Юпитер, именуемый звездой Южного Неба, а также Восточная Звезда, Сатурн, увенчанный статуей быка. Подняв голову к потолку, Ратценгер раскрыл рот в изумлении. Он сразу же узнал изображения, известные многим почитателям Древнего Египта, особенно его научных достижений. Всю верхнюю полусферу занимало, казалось бы, хаотичное нагромождение божеств и различных существ. Только опытный специалист мог разобраться в этом изобилии и распознать древний египетский зодиак с 12 созвездиями, формировавшими 36 деканов в 10 дней каждый. Итого 360 дней, которые были разбиты у египтян на три сезона по 4 месяца, половодья сходов и засухи. Оставшиеся пять дней, находящиеся над годом, замыкали цикл. Каждый из этих особенных дней почитался как день рождения одного из божеств – Асириса, Гора, Сета, Исиды и Нефтиды. Третий день этого периода считался у египтян несчастливым, ибо именно в этот день родился бог разрушения и зла. Ратсингеру вспомнился знаменитый дендерский зодиак из часовни Асириса в храме Хаттор. Оригинальный каменный диск диаметром в 2,5 метра сейчас находился в Ловре. Несмотря на, казалось бы, отсталые представления египтян об устройстве Солнечной системы, по дендерскому зодиаку при должной сноровке можно было определять даты лунных и солнечных затмений, время восхода и захода различных звезд и планет, фаз луны, что особенно было ценно для египтян как земледельцев. Ратцингер слышал, что дендерский зодиак ученые величали единственной полной картой древнего неба. — Ну что ж, я вас разочарую. Мы только что нашли еще одну. — И куда нам дальше? — спросила Алиса. — Где алтарь? Где статуэтка? — Полагаю, в одной из планет. — сказал Ковальский, все еще держа в руках пистолет. «Нам нужно как можно скорее вычислить нужную и вернуться к остальным». «На какую планету намекает стихотворение?» Обратилась помощница Рейховского к Ратцингеру. На ее счастье у немца уже был готов ответ. «Единственно в горящем черном цвете», процитировал он строчку из Хромагеба. «По-моему, ответ очевиден». «Луна», — кивнул Ковальский. Единственный яркий светящийся объект на ночном небе. Алиса бросила взгляд на размеренно вращавшиеся планеты. — И как нам туда добраться? — Пола же нет. Ковальский заткнул пистолет за пояс и заправил рукава по локоть. На его лице читалась решимость. — Придется немного попрыгать. Федерал сосредоточился на медленно подползавшем к балкону огромном Сатурне и крикнул Рацингеру. — Ждите нас здесь! Сделав три больших шага назад, Ковальский разбежался и, мощно оттолкнувшись ногами, запрыгнул на каменную сферу, вцепившись в металлические перекладины широт. — О, Господи! — выдохнула Алиса и поспешила последовать его примеру. — Вы с ума сошли! Вырвалось у Ратсингера непроизвольно. Ловко перебирая руками, словно бывалая акробатка, Алиса быстро перелезла на другую сторону Сатурна, подкараулила юпитер и прыгнула на него неповоротливый ковальский с опаской поглядывал вниз на острый шипы звезд на дне зала и медленно полз вдоль экватора седьмой планеты с досадой он взглянул на ловкую девушку ожидая когда две сферы снова сблизятся на достаточное расстояние тем временем алиса уже успела перебраться на марс она дождалась когда планеты будут максимально близко друг к другу и вытянув руку поспешно уцепилась за широты Красного Гора. Ковальский же только переполз своей туши на Юпитер, двигавшийся по огромной дуге. Теперь девушку отделял от заветной луны лишь горячий шар солнца. «Осторожнее, Алиса!» — крикнул ей Ратсингер, чувствовавший себя несколько нелепо в роли болельщика. «Если кто-либо из нас двоих сейчас сорвется, гибели не избежать!» Похоже, эта мысль не давала покоя Александру Ковальскому, предпочитавшему, несмотря на угрозу нападения, двигаться медленно, но осторожно. Он чувствовал, как скользят подошвы по округлым прутьям широт, а от неторопливого вращения над острыми шипами у него слегка кружилась голова. Когда федерал глянул вниз, к его горлу подступил ком. Ковальский уже успел пожалеть, что вообще решился на подобный акробатический этюд. Он поднял глаза и нашел в полумраке зала Алису. Отважная помощница его начальника готовилась к прыжку на солнце. — Он раскален! — крикнул Ковальский. Берегись! Бросив на него благодарный взгляд, Алиса показала ему ладонь левой руки. Та была перемотана двумя кусками ткани, которые она благоразумно оторвала от своих рукавов. Защита слабая но хотя бы убережет от страшных ожогов. Как только очередная каменная сфера оказалась от нее на расстоянии метра, Алиса Маркова перескочила, снова зацепившись за против широт. Пальцы сомкнулись на металле, и девушка вскрикнула от боли. Незащищенные участки кожи обожгло жаром раскалившегося металла. «Больно — Больно! — закричала она, быстро перебирая руками и двигаясь вправо по солнцу. Ковальский замер на Юпитере, видимо, соображает, чем может помочь. Тут из-за Венеры показалась серая луна. Перебравшись на внутреннюю сторону солнца, Алиса свесилась с него на одной руке и вытянула вперед другую. Луна, медленно, словно мучая ее, подплыла к девушке. Вскрикнув от перенапряжения, секретарша вцепилась в одно из долгот и тут же разжала вторую руку, повиснув на луне. Подтянув ноги к груди, она уперлась ступнями в один из прутьев южного полушария. На контрасте с жаром солнца металл луны показался ей ледяным. «Я на месте!» — крикнула она к и «Я на луне!» Алиса чувствовала, что с каждой секундой у нее остается все меньше сил. «Я вам не Лара Крофт, чтоб скакать по уступам, как мартышка!» Оглянувшись назад на балкон у входа в храм, Алиса поразилась, какое расстояние смогла преодолеть. Увиденное ужаснуло ее, когда пришло осознание, что предстояло еще и как-то вернуться. Надо поторапливаться, пока я не сорвалась. Она чувствовала, как горят мышцы предплечий. Если она задержится здесь слишком надолго, то пальцы постепенно начнут разжиматься сами собой от усталости. Человеческие мышцы... Зачастую помогали устанавливать спортивные рекорды за счет взрывного усилия. А вот долго держать большой вес в статике могли единицы. К их числу Алиса Маркова себя не относила. «Что мне делать, Раттингер?» — крикнула она, глядя на остолбеневшего немца. Ей, безусловно, было приятно, что он восхищен ее талантами. Но это вполне могло и подождать. «Ищите какой-либо механизм или рычаг, наверное!» Голос немца отсюда казался тихим и едва различимым, за грохотом шестеренок, работавших внутри модели Солнечной системы. «Начните с символа наверху! По идее, статуэтка должна быть либо в нем, либо внутри сферы!» «Внутри?» Пораженная догадкой немца, Алиса ударила костяшкой о камень. Раздался гулкий низкий звук. Для облегчения конструкции всего механизма, Планеты были сделаны не из монолитных камней, а из полых внутри сфер. Таким образом, статуэтку Нут теоретически могли спрятать в любой из них. Алиса подтянулась и, используя координатную сетку в качестве лестницы, забралась на северное полушарие Луны. Прямо перед ней возвышался на небольшом постаменте серп месяца. Поднявшись еще немного, Алиса вцепилась в его основание одной рукой, а второй стала водить по поверхности символа. Никаких потайных кнопок или зажимов. В отчаянии она подняла взгляд на Ратсингера. «Я ничего не...» И замерла. Позади немца возникла мощная тень. Когда ее обладатель пересек порог зала, на него упал свет от лампад по бокам от проема. Алиса едва не вскрикнула, когда узнала одного из тех сетитов, которые пытались их убить в храме Земли. Ратсингер заметил, как девушка уставилась на что-то поверх его плеча. «Берегись!» — только и успела крикнуть она. Немец обернулся, но слишком поздно. На его голову обрушился мощный удар. Контуженный Ратсингер рухнул на колени перед культистом. Тот, размахнувшись ногой словно веником, со всей силы ударил немца в живот. Рацнгер быстро заскользил по гладкому полу к краю балкона. И спустя секунду исчез в темноте. Нет, что ты наделал? Убедившись, что немец больше не представляет для него угрозы, Сытит возрился на вращающейся планеты. При виде потасовки на балконе храма, Ковальский поспешил переползти на дальнюю отхода сторону Юпитера. Но планета неумолимо делала круг по комнате, а значит, рано или поздно федерал снова окажется видимым для врага. Что-то буркнув себе под нос, Культист вытащил из-за спины автоматическую винтовку и прицелился. Алиса едва успела соскользнуть чуть ниже по сфере, чтобы использовать ее каменную поверхность как щит. Она схватилась за железную решетку так, что побелели костяшки пальцев. Теперь она не имела права ослабить хватку. «Надо что-то делать. Времени мало». Вечно скрываться она не может. Если с Этиту не удастся ее подстрелить, То он возьмет Алису из мора, дождавшись, когда силы ее покинут. Над головой девушки загрохотала автоматная очередь. В полумесяц ударилась пуля.